и что она никогда никогда не сядет на лошадь. Она чуть тронулась. Гарри всегда подозревал, что она сука, но теперь она и вправду сделала с ею. Жизнь для него стала кошмаром. Ида закрыла их общий счет в банке и перевела все деньги на свое имя. В доме больше не устраивали вечеринок, кому хочется смотреть на колеку. Да еще эти шлюхи будут показывать здесь свои ноги. Если я не смогу спать с тобой, ты не будешь спать ни с кем. Слышишь? Дорогая, твое несчастье для меня такая трагедия. Хорошо. Пусть и останется трагедией, или я с тобой разведусь. Гарри привык к роскоши, и снова очутиться там, где он начинал. Нет, нет, нет, этого он не мог допустить. Однажды забывшись, он приобрел несколько костюмов, выписав счет на банк. Получив счета для оплаты, она устроила ему веселую жизнь. «У тебя есть свои деньги. Плати сам». Она швырнула счета ему в лицо. Гарри был потрясен. Двадцать тысяч звучало хорошо, но машины, бензин, ленч в яхт-клубе, чаевые сигареты, коктейли, все это стоило денег. Но иногда он жалел ее. Ида одевала ожерелье, подъезжала к зеркалу и долго вглядывалась в свое отображение, начиная тихо плакать. А потом... Рыдала, не стесняясь, точно маленькая. Всё существо Гарри хотело, рвалось, желало женщину, женщину. Но где и каким образом? За ним следили, как за наследным принцем. Он был обречен вести жизнь Евнуха. Но на горизонте мелькнул луч надежды — Ида разрешила играть ему в гольф вместе с его приятелем, которому симпатизировала. Приятель был свой парень, у него была морковка, а Гарри служил прикрытием. Он искал себе такую жену, осторожно, как вдруг Ида. Ида сама нашла ему нужную киску. Голова четвертая. У него был плохой день в конторе. Не сумев уговорить клиента, Гарри потерял 30 тысяч барыша. Вернувшись домой, он застал жену в состоянии близком к истерике. «Не трогай меня. У меня был неудачный день, киска». «А разве я живу?» Увидев, что он собирается выпить коктейль, Она поджала губы. «Ты слишком много пьешь!» И до да зависти смотрела на запотевший стакан. Пить ей не разрешали. А она очень любила мартини. Это мой первый коктейль за день. Может быть, ты хочешь, чтобы я совсем не пил? Пей, пей, пожалуйста. Сегодня вечером не съездить ли нам куда-нибудь? «А почему бы не съездить? Но куда? В яхт-клуб? К Альфреду? Нет, там мы уже были. Поедем в ресторан «Сайгон». Гарри был изумлен. Он часто бывал в этих ресторанчиках до свадьбы, но никогда там не питался и не имел представления о вьетнамской кухне». и потом там полно туристов. Пахнет луком. Нет, нет, нет, там нечего делать. Но Ида настаивала. Приехав на место и усадив Иду в ее кресло, он подвез ее к ресторану. Там они были встречены хозяином Дон Хо Ту, одетым в черное, с желтой морщинистой шеей вьетнамцем. Поклонившись им до земли, он проводил их в отдельный зал, Где Иди сразу же не понравилось.